Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка вторая. Угадай, кто я? Глава тринадцатая. Привал. Спуск с горы был очень долгим и очень тихим. Никто из экзаменующихся не решался заговорить. Некоторых напугало превращение лысого в охотника. Остальные тряслись от холода. Так что им было не до разговоров. Эта группа пешеходов спускалась уже больше часа, когда пейзаж вокруг начал наконец меняться. Бесконечные сосны понемногу начали редеть, и тропинка вывела путников к подножью горы. Здесь стоял большой камень, на одной стороне которого была надпись: Гора Цзимин, а на другой 100 м вперёд. Название горы Дзымин сразу напомнило всем о мёртвой петушиной тушке, висящей на одной из дверей в хижине охотника. Очевидно, что Дзымин это та гора, с которой они только что спустились. Что касается знака 100 м вперёд, то он указывал на широкую дорогу. Однако из-за тумана и снегопада невозможно было разглядеть, что именно их ждёт впереди. Что это значит? 100 метров вперёд. Нижняя часть знака залеплена снегом. Невозможно рассмотреть, прошептал Ювэн, заикаясь от холода. Он подошёл к знаку и ботинком попытался сбить снег с камня. "Ну что там?" спросили у него другие. Он сильно обледенел. "Не могу сбить снег", ответил Ювэн. "Только не говорите, что это следующий пробубнял ту туированный мужчина. Не может такого быть. Мы же только что сдали экзамен. Система что, хочет нас убить? И что? Много умерло. Бросив эту фразу, Юхо устремился вперёд. Его слова сравнимы со снегом, от них так же веяло холодом. Экзаменующие се молча переглянулись и поспешили за Юхо. Во главе маленького каравана людей был Юхо. Он шёл не быстро, но и не медленно, и уже вскоре впереди показалась крыша дома. Стоит отметить, что хижина охотника оставила неизгладимый след в сердцах многих экзаменующихся, а потому при виде нового дома их обуял страх. А что, если их и правда ждёт новый страшный экзамен? Но уже через несколько минут стало понятно, Что здесь ни один домик. Поднявшись по пологому склону, экзаменующиеся увидели впереди несколько других домов. Было бы сильным преувеличением назвать увиденное маленьким городком. Скорее это больше походило на мини-деревушку в горах. На ближайшем к путешественникам домишке горел знак с надписью Проживание и еда. Стало понятно, что это мотель. А потом дальше идти, нет смысла. Почему бы нам не остаться тут на ночь? С опаской спросил старик Ю. Он ожидал возражения от племянника, однако тот быстрее всех зашёл в дом. А всё дело в том, что Юхо уже давно был очень голоден. Пока они спускались с горы по тропинке, Юхо обрывал одно единственное сожаление. Он ответил на вопрос слишком быстро. Если бы он подождал хотя бы парочку минут, 922-й успел бы дожарить мясо. Это все вина 001-го. Он был как заноза в одном месте. Поэтому Юхо не терпелось от него избавиться. Ах, от одной только мысли об этом противном наблюдателе у Юхо сводило зубы. Он машинально начал играть с Сережкой, чувствуя, как его настроение, и без того плохое... становится ещё хуже. Именно с таким злым выражением лица Юхо и ворвался в мотель. Администратор, который как раз нацепил улыбку, наткнулся на его холодный взгляд. Администратором был молодой, худенький парнишка. При виде злобного гостя он сначала застыл на пару секунд, а затем отвернулся куда-то в сторону и прокричал: "Босс, у нас гость!" "И чего ты орёшь?" Ты что, не можешь их разместить? послышался женский голос. Её выражения были острыми, как ножи, а мощь в голосе слышалась даже через дверь. Я боюсь их спугнуть, ответил парнишка. Взглянув на юхо, он робко продолжил. А хотя куда они сбегут из этого проклятого места? В этот момент распахнулась боковая дверь, и в зал вышла женщина с короткой причёской. В её руках был кухонный нож. При её появлении администратор подпрыгнул на месте. Даже Юхо был шокирован. Босс, а что ты делаешь? А, это? Ничего такого. Мне не хочется обедать в кафе, так что я решила приготовить что-нибудь вкусненькое. Опустив нож на стойку, она улыбнулась Юхо. Вау, какой красавчик. Закончил экзамен? Сяо Ху тебя зарегистрирует. Чувствуя на шее дыхание босса, Сяо Ху не осталось ничего другого, как зарегистрировать гостя. Как вас зовут? Я проверю, как долго вы сможете здесь остаться. На этих словах в дверь вошли остальные экзаменующиеся. Услышав, что им, возможно, не удастся долго отдохнуть, они тут же помрачнели. Откуда вы узнали, что мы... «Только что закончили экзамен?» – спросил старик Ю. Менеджер Мотели элегантно приподняла одну бровь и ехидно улыбнулась. «Это странный вопрос. Пожалуйста, обратите ваше внимание на эти слова!» Схватив нож, она указала им на стойку. Сяо Ху слегка отодвинулся в сторону, и за его спиной оказалась стена с надписью «Привал для экзаменующихся». Привал для экзаменующихся настроение присутствующих испортилось ещё сильнее, но женщину это ни капли не смутило. "А вы думали, что вы недалеко от города? Это нормально. Вы, наверное, впервые попали на привал. Новички всегда так реагируют. А что вы имели в виду, когда сказали, что вам нужно посмотреть, как долго мы тут останемся?" Пришёл в себя старик Ю. Разве это не мы должны решать, сколько нам оставаться? Не читаете, рассмеялась женщина. Ладно, шутки в сторону. отсмеявшись, начала пояснять женщина. После каждого экзамена вам будет назначаться определённое количество дней для отдыха. Это всё прописано в правилах. Так что вы не сможете оставаться здесь столько, сколько хочется. Поэтому прекратите тратить драгоценное время и побыстрее зарегистрируйтесь. Не блокируйте движение. Услышав это, татуированный мужчина взорвался в гневе. К чёрту экзамены и это проклятое место. Система хочет нашей смерти. Хотите оставайтесь здесь, а я ухожу. Неожиданно женщина повела себя ещё более агрессивно. Она резко бросила нож, который вонзился в во входную дверь прямо перед носом татуированного. Валяйте, уходите. Вас тут никто не держит. Но только пеняйте потом на себя. Татуированный застегнул кофту и вышел за дверь. В мотеле нарастало напряжение. Взглянув на всё ещё торчащий в дверях нож, все подумали, что уходить не вариант. Но и оставаться как-то боязно. И только Юхо, не обращая на все это никакого внимания, спокойно назвал свое имя. Сяо Ху вбил его данные в компьютер. «Нашел! Вы можете здесь остаться на семь дней, начиная с этого момента!» Он посмотрел на часы. «Начиная с 15.12. Ровно через неделю в 15.12 вы должны выписаться из мотеля. Вот ваша карточка». Юхо взял в руки карту, на лицевой стороне которой был написан номер комнаты. У Юхо осталась комната 404. Ах да, забыла сказать. Здесь мы не избегаем цифру 4. Так что вам может попасться комната с номером 404, 414 и тому подобное. Не принимайте это близко к сердцу. Это жизнь. А в жизни всякое может случиться. В конце концов, даже если вы и будете жить в комнате с другим номером, это же не гарантирует вам избавление от смерти. Экзаменующиеся подумали, что владельцу отеля не помешало бы немного улучшить чувство такта. Юхо же даже не моргнул глазом. Он перевернул карту и уставился на обратную сторону. Привал для экзаменующихся. Менеджер Чу Юэ Под этим предложением была экзаменационная информация. Имя – Ю-Хо. Номер билета – 860-451-162-231-000А. Сданный предмет – физика. Общее количество баллов – 19. На лице Чу-Юэ впервые за вечер читалось искреннее удивление – «Девятнадцать баллов? Всего за один экзамен? Потрясающе!» Юхо холодно уставился на нее. «Ой, не обращай внимания. Я просто восхваляю тебя. Восхищаюсь, что с таким-то именем тебе удалось поймать удачу за хвост». Не дожидаясь реакции Юхо, менеджер, смеясь, ушла на кухню. Сяо Ху застыл на мгновение, а затем выдал заученную речь. В нашем мотеле есть горячая вода и отопление. Для тех, кто только что прибыл, сообщаю: не торопитесь греть руки и заворачиваться в тёплые одеяла. Через пару минут я принесу вам ведро снега и алкоголь. Сначала вам нужно растереть кожу рук и выпить по рюмочке. Еда подаётся в 7:00, 11:00 и 17:00. Столовая находится на первом этаже, вон там за углом. Приём пищи длится 2 часа: до 9:00, 13:00 и 19:00. У нас очень сварливый повар, так что он не будет вас обслуживать в любое другое время, кроме указанного. Кивнув, Юхо спросил: "А сейчас можно пообедать?" "Не будет вас обслуживать". Юхо холодно уставился на Сяоху. Сяо Ху жалобно уставился в ответ. Спустя пару минут Сяо Ху сдался. «Босс!» — закричал он в сторону кухни. «Гости голодны!» Босс Чу всегда принимала во внимание внешность других людей. Если человек ей нравился, она была готова пойти на уступки. Если же внешне ей кто-то не нравился, то она становилась упрямой, как баран. К счастью, В этой группе экзаменующихся был красавчик Юхо. Поэтому босс Чу растаралась. Согревшись, гости разместились в столовой и принялись уплетать за обе щеки пельмешки, собственноручно приготовленные менеджером. Ювэн, который до этого раз 10 повторил, что он не голоден, ел за пятерых. Наевшись до отвала, экзаменующиеся наконец-то начали расслабляться. И их тут же начало клонить в сон. Эта группа экзаменующихся довольно интересная, неожиданно произнесла Чу Юе. Юхо молча окинул её взглядом. За окном валил снег, было холодно, а экстравагантная женщина держала в руках бокал ледяного пива. Сделав глоток, она принялась пояснять. Вчера утром зарегистрировалась другая группа экзаменующихся. Так вот, их было всего 3 человека. Эх, она указала пальцем на потолок. Они спускаются только поесть. В остальное время их не видно и не слышно. Вчера даже пропустили ужин. А сегодня быстро запихнулись едой, а после сидели с отсутствующим видом и рыдали. 3 человека? А какой экзамен они сдавали? «А сколько же человек было на начало экзамена?» Ювен выдал эти вопросы, как из пулемета. «Тот же экзамен, что и вы», — как бы, между прочим, ответила Чу Юэ. «В последнее время в моем мотеле останавливаются те, кто сдают экзамен в горной хижине». «Экзамен по физике? С охотником? И вернулись только три человека?» «Три — это, конечно, маловато». Обычно приходят 5 или 6 человек. Это нормальное число. И как много групп студентов у вас регистрируется? По рукам ЮВ на при одном только воспоминании о том, как Лысый стал охотником, побежали мурашки. Разве это не означает, что в округе ходит много охотников? Конечно, нет. Когда я говорю один и тот же экзамен, я имею в виду один и тот же экзаменационный центр. Вы можете войти в него только после того, как предыдущая группа сдаст экзамен. Понизив голос, она добавила: Вы разве не знали, в некоторых экзаменационных центрах можно найти вещи и следы, оставленные предыдущими студентами. В прошлый раз в этом экзаменационном центре кто-то нашёл человеческую кость. А до этого в другом экзаменационном центре находили кольцо. В следующий раз вы тоже можете что-то поискать.